Полтора часа тянулись как резиновые, но хорошо, что хоть звон в ушах практически прошел. Оставшийся гул держался на терпимом уровне. Миха Кэмпл просматривал очередное сообщение, на сегодня уже последнее. «Предлагаем вам широкий выбор двигателей самых последних разработок новейшей системы...» Кэмпл не стал читать сообщение до конца компания не работала с двигателями, а потому он просто отправил сообщение в утиль. Прозвучал гонг, возвестивший окончание трудового дня, и все стали собираться, выключая компьютеры. Собрался и Миха Кэмпл. «Прости, что не предупредил», — извинился его сосед. «Я сам не заметил, как он подошел». «Это уже не важно», — отмахнулся Миха, ни на грош не поверив своему доброжелателю. Тот банально отомстил ему за отказ дать взаймы 20 реалов, и Кэмпл это понимал. На улице лицо обдул ночной ветерок, несущий легкий болотный запах, который, впрочем, молодой человек не замечал, поскольку не знал другого запаха. Поздним же возвращением Кэмпл был обязан работе во вторую смену. На такси Миха добрался до окраины города, где фонари стояли не в пример реже, чем в центре. Городские власти объясняли это свойством света привлекать комаров, на деле попросту не интересовались городскими окраинами. Кэмпл старался как можно быстрее добраться до своего дома. Ночами здесь орудовала банда кудряшки Сью, промышлявшая мелким разбоем. Миха частенько попадался им и по первости терял значительные деньги. Совсем без денег тоже попадаться не рекомендовалось. Могли серьезные избить, и потому у него всегда в кармане имелось 10 реалов, как некая плата за проход и возможность отделаться только легким, хоть и болезненными тычками. Шаг время от времени замедлялся. Откуда-то появились мысли о самоубийстве. — Что лучше, — отстраненно подумал Миха, — повеситься или же... Спрыгнуть с пятидесятого этажа или же броситься под колеса грузовика. Не, водитель может попасться с очень хорошей реакцией и успеет затормозить. Он же начал всерьез выбирать один из двух вариантов. Прозебать серой мышкой не хотелось. Жил он с родителями, но на их чувства сейчас решительно плевал. Недавно, совершенно случайно, он узнал, что родился после десятой беременности и в этом видел причину своих бед поскольку прошлые беременности были прерваны сознательно, а ведь он был только вторым и последним ребенком. Он полагал, что в ослабленном организме матери мог зародиться только больной уродец и, собственно, себя им и считал. «Что они не предохранялись-то?» — в который раз подумал Кэмпл. С тяжелыми мыслями он продолжал движение по темной улице Красноперского к дому 12, куда не рискнул заехать таксист. Когда Миха уже думал, что на этот раз ему повезло, послышались крики десятка довольных развлечением бандитов и одной жертвы. — Ну же, детка, спой нам! Хохоча кричал Кудряшка, абсолютно лысый здоровяк двухметрового роста, перебрасывая сумочку другому бандиту через голову жертвы. — Споешь, и мы отдадим тебе твою сумочку. Нам чужого не надо, правда ведь? Члены банды с готовностью подтвердили слова Жака, весело махая руками и перекидывая сумку из рук в руки. «Отдайте! Ну отдайте же!» — кричала ничего не поймающая жертва. «Мы же не просили тебя танцевать, стриптиса, А ведь могли бы!» — уже жестче сказал Сью. Миха не знал ее, но был уверен, что где-то уже видел. Ведь действительно вспомнил, что встречал пару раз в этом переулке. В спину кто-то сильно ткнул. И Миха непроизвольно ойкнул от неожиданности. Обернувшись, узнал еще одного члена банды с ярким ракезом на голове. «Двигай, двигай!» — нейтрально сказал тот и уже громче добавил своим друзьям. «Э, «Смотрите, кто здесь! Наш донор пожаловал! Дать нам взаймы немножко деньжат!» «И вправду донор!» В доноре, под смех шайки, Кэмпл сразу же опознал себя. Мысли о суициде куда-то сразу исчезли. Из недр сознания стала подниматься первобытная злоба. Ведь его унизили при женщине, пусть та сама была не в лучшем положении. Почему-то он почувствовал, что она такая же, как он, своего рода родственная душа. Такая же переделка, как и он сам. — Ирокест, ты вовремя! — махнул рукой Кудряшка. — Только вот теперь не знаю, как нам быть. Может, организуем хоровое пение? Как скажешь, Сью? ответил Рокес, привычно доставая из кармана 10 реалов и отдавая их вожаку. Дело твое! А еще лучше, пускай действительно станцию стриптиз! предложил кто-то противным голосом. А еще лучше, совокупляться! После такого, да еще при всех у него не встанет! авторитетно заявил Рокес. Не, пускай лучше споют! Кудряшка Сью подошел к поставленным рядом двум жертвам Ой, тю-тю-тю-тю! Ну! Давайте, жили у бабуси, два веселых гуся, один белый, другой серый, да ты будешь серым, а ты белый. Ну давайте, подхватывайте, жили у бабуси, два ви. Больше Миха терпеть не мог. Серая мышка. Серый гусь, такая серая аналогия, окончательно взвинтила Кемпла, и он неожиданно даже для самого себя со всего размаху врезал головарю в челюсть. Кудряшка упал, растянувшись на асфальте, но не столько от удара, сколько от неожиданности. Остальные бандиты стояли, словно завороженные, также не зная, что предпринять — сразу убить наглеца или помучить. «Неплохо», — сказал Кудряшка, вставая, потирая челюсть. «А теперь смотри, как правильно нужно бить!» Миха не убегал и не сопротивлялся. Усилием воли он заставил опустить свои чуть поднявшиеся руки вниз, понимая, что оборонительная стойка в его исполнении будет выглядеть нелепо и смешно. Сью сделал шаг вперед и коротким, хорошо поставленным ударом в голову свалил Кэмпла на землю. Кэмпл упал на спину, отлетев на метр. В момент удара он явственно видел искры, посыпавшиеся из глаз, как обычно показывают в мультфильмах. В довершение ко всему, при падении он сильно ударился головой, отчего в глазах все поплыло и вскоре погасло совсем. Так же медленно умерли все звуки. Пробуждение после нокаута пришло резко. Сколько провалялся в бессознательном состоянии, Миха не знал. Но банда была еще здесь, а Кудряшка принимала искренние поздравления от членов своей группы. Из этого юноша сделал вывод, что обморок продолжался всего секунды три, не больше. «Классно ты ему врезал!» — говорил все тот же противный голос, что предложил танцевать групповой стриптиз. «Да, да, да, да, круто ты его приложил!» Кэмпл почувствовал неудобство. Он лежал спиной на какой-то палки, хотя он мог поклясться, что еще минуту назад здесь не было никаких палок. Впрочем, эти размышления он оставил на потом. Миха схватился за неожиданное оружие, рывком встал и ринулся на своего битчика. Кэмпла заметили слишком поздно, и тот с размаху обрушил свою дубинку на кудряшку. Блок не помог кудряшке. Сила удара была такова, что брысок, Смял наспех поставленную защиту и врезался в грудь, отбросив сию в сторону. При этом палка толщиной с руку сломалась пополам, но и оставшегося обрезка хватило, чтобы врезать обладателю противного голоса. В надежде отвести удар, тот выставил вперед руки, за что и поплатился сломанными пальцами. Жуткий крик огласил пустые улицы темного квартала. Крик словно послужил сигналом для остальных членов банды, и те набросились на Кэмпла, не дав ему покалечить еще кого-либо. Валив Миху на дорогу, они стали избивать его ногами, но боли он почти не чувствовал. Казалось, что должно быть гораздо больнее, и это обстоятельство несколько удивило его. Избиение прекратил звучный голос главаря. — А ну, прекратить безобразие!